Цвета Карида. Зинаида Анатольевна недоверчиво взглянула на него. Откуда ж ты машину взял? Мать с тёткой купили, Глеб закурил. Раньше думал, на охоту на ней ездить буду, а теперь она мне вроде как и не надо. Ты что ж, охотник? Зинаида Анатольевна кивнула на ружьё. Да так. Вот, берданочку мало ли уточки. Тебя как зовут-то? Богдышев Глеб Фёдорович. И когда же тебя в последний раз Глебом Фёдоровичем величали? Давно, простодушно ответил Глеб, лет 5 назад, даже 6, когда в министерстве работал. И кем же ты там работал, Глеб Фёдорович? Начальником отдела информации. Ух ты, ладно хоть не министром. Не, министром там Василий Спиридонович, отцов товарищ. Я ему помог один раз. Ты чего лепишь, Зинаида Анатольевна, даже сбавила газ. Министр помог. Василий с Передонычем в Алжире с отцом работал. Чего? Удивился Глеб. Да, а у с Передонычем министр товарищ в смежной отрасли очень непослушный. Они со с Передонычем зацепились и воюют 100 лет. А у меня в фителе, ребята, я его протащил. Спиридонович потом матери Волгу предлагал без очереди через министерство, а я Ниву хотел или козла. Козла не было, пришлось Ниву цвета Карида. Я слышала, их в городе не продают. Её не в Москве брали, в Нагинске. У меня там тётка, ветеринаром заслуженным, а она потом на меня переписала. Она в курятнике. Тётка? Нива. Её уж куры всю загадили, и пацаны детали поснимали. разу комплектовали, усмехнулась Зинаида Анатольевна. Ага, теперь новую надо покупать, та уж морально устарела. Чудной ты, сказала Зинаида Анатольевна. А куда-то мы приехали? Глеб завертел головой по сторонам. Говорили, совхоз в Бузбулак заехали сына возьму. Какого сына? Своего, какого ж ещё? Он тут у свекрови летом. Времени ему сколько? времени усмехнулась она 12 лет ещё второй есть в политехническом учится в Алматы Машина заскакала по пыльным колдобинам и едина и Анатольевна умолклом Приехали, сказала она, остановив машину в тени дома. Здесь подождите полчасиком. По полчасиком вы мне это занимался Глеб. Рубля полтора денег временно не дадите? Куриву куплю пока, у Васки просить не хочется. Она внимательно посмотрела на него и достала из сумки 2 рубля. Магазин вон там за углом. Куда она? крикнул искузово Васька, проводя её взглядом. За сыном полчаса ждать велела. А ты куда намылился? Курить куплю. Так у тебя ж ни гроша. Есть временно. Глеб протянул продавщице деньги за мешок сам. С одной стороны, прима бы пачек 10, с другой портвейн хороший. Его перебили. Рука с татуированными пальцами 1958 совала продавщице жёванную десятку. Послушай, это Глеб обернулся. Молодой такой, олезешь Тебе не к спеху, подождёшь, не понял? За 4.12, дай две. Я с этим не согласен временно, Глеб решительно повернулся к продавщице Приме. Продавщица презрительно отмахнула татуированные пальцы с десяткой взяла деньги Глеба. Глеб рассовал сигареты по карманам и вышел из магазина. Эй, отец! Глеб обернулся, невежливый из магазина махал ему. Глеб завернул во двор, махавший товарищем тополиз сзади. Глеб перешагнул через лавочку и обернулся к Погониму. Первый 1958 закинул ногу на лавочку. "Сейчас ты у меня попрыгаешь, сука лысая", сказал и взмахнув руками, отпал на землю. Товарищ наклонился над ним и обалдело поглядел на Глеба. "Куда он тебя, валёк?" Валёк тихо мычал. "Это молчиво скажу", участливо начал Глеб. "Когда вот один хулиганит, так и подраться можно, а если двое вас или много, там некогда"